Состояние императрицы представляло так мало шансов на выздоровление, что в Петербурге не могли дождаться прибытия цесаревича. И по дороге от Гатчины до Петербурга ему попалось 35 курьеров, командированных для вызова его в Зимний дворец. Около девяти часов вечера цесаревич вошел в спальню императрицы, но застал ее без памяти. Павел уже не как наследник, а как император, расположился рядом с комнатой умирающей императрицы и всю ночь призывал к себе своих гатчинцев. Каждый вынужден был проходить мимо постели, на которой лежала государиня, еще живая, но уже в агонии. Павел внимательно всматривался в налитое и бледное лицо матери и почти не узнавал ее. Это была уже не та Екатерина, которую все привыкли видеть величественной и всегда неизменно красивой. С подушек смертного одра бессознательно открытыми глазами глядела опухшее, безжизненное лицо старой женщины, без мысли, без движения, без искры того внутреннего света, который всегда одухотворял ее прекрасные выразительные черты. Агония императрицы продолжалась еще сутки после приезда сына, и только 6 ноября в 10 часу вечера Екатерина вздохнула в последний раз, и Павел, опустившись на колени перед ней, стал уже законным государем и полновластным владыкой могущественного царства. Нужно было много житейского опыта, такта и умения, чтобы в такую минуту никого не обидеть и не оскорбить, и сохранить за собой хотя бы часть тех симпатий, которые, вопреки многим ошибкам и промахам Екатерины, вызывали всеобщее сочувствие к ее кончине. Павел же был деспотом по натуре, и его ненормально сложившаяся жизнь мало способствовала тому, чтобы он стал спокойным и мирным деятелем на том поприще, на которое вступал он. Прежде всего в нем проснулось желание отдать должное почести, памяти и праху отца, мучительная смерть которого была постоянным кошмаром Павла. Он порешил исправить ту несправедливость, какую сделала его мать, лишив Петра III погребения в усыпальнице русских царей, и объявил митрополиту, что желает вынуть из могилы гроб отца и выставить рядом с гробом усопшей императрицы. Помимо благоговейной памяти к отцу, в нем говорило желание отмстить за него и хотя бы за гробом сломить вечную, неутомимую гордость Екатерины II. Митрополит пробовал остановить и уговорить нового императора, но Павел никогда никого не слушал. Как же можно было предположить, что он с такой непривычной для него покорностью начнет свое полновластное и самодержавное царствование? И вот среди удивленной и недоумевающей столицы начались приготовления к небывалой церемонии. В Александро невскую лавру по личному требованию императора были созваны все высшие представители столичного духовенства. Могила, в которой покоился прах императора Петра Третьего, была вскрыта. Гроб вынут и с царскими почестями водружен на парадные дороге. Собранные войска отдали честь, музыканты заиграли траурные марши, и при непрерывном пении придворного хора певчих, окруженный и конвоируемый почетной свитой, гроб с останками Петра был перевезён в собор Петропавловской крепости и поставлен рядом с гробом Екатерины, являясь как бы символом своеобразного и неумолимого суда сына над матерью.